и ото сна друг друга пробуждать начнут. Кто такой ход придумал? Не могу сказать. Наверное, придумавший был очень близок к Богу. Попробуй хоть на чуть-чуть и ты, ведрус, проснуться, на ход истории взглянуть. На континентах разных народ наш засыпал. Три тысячи лет тому назад народ наш бодрствовал всего лишь на территории теперешней России — Тогда уже настало время темных сил на всей земле, и лишь на островке, который называется теперь Россией, счастливо продолжали жить ведрусы. Им нужно, очень нужно было продержаться еще одно тысячелетие, решить, как знания для будущего передать, осмыслить на земле происходящее и как ошибку в будущем не повторять. Они сумели продержаться на этом островке еще полторы тысячи лет. Не на материальном плане атаки отбивали. Уже на всей земле власть над людским умом тьма возымела. Жрецы, себя поставившие выше Бога, свой мир оккультный решили сотворить. Им одурманить удалось уже треть мира. Да, ничего поделать не могли плохого все силы тьмы, с народом нашим на этом островке, что называется теперь Россия. Но полторы лишь тысячи лет тому назад уснул последний островок. Цивилизация земная, народ, который ведал Бога, уснул, чтобы проснуться предрассветной новой явью. Считали силы тьмы, что навсегда его культуру, знания, стремление души им уничтожить удалось». Вот потому они пытаются и в наши дни сокрыть от всех людей Земли историю российского народа. На самом деле, значительно больше стоит за этим. Через сокрытие истории российской, которая ступенькою в прекрасный служит мир, на самом деле скрыть пытаются они счастливо жившую цивилизацию Земли. Культуру, знание и чувство ведать Бога счастливейшей цивилизацией, в которой жили прародители твои. Анастасия, подожди. Ты можешь поподробнее все рассказать языком простым, понятным об этой погибшей или, как ты выражаешься, уснувшей цивилизации и доказать ее существование. Могу попробовать, слова простые подбирая, но будет лучше востократ коль каждый сам постарается её увидеть. Но разве каждому возможно увидеть то, что было десять тысяч лет назад? Возможно, только в разной степени, в деталях разных. Но в целом каждый может чувствовать её и даже прародителей своих себя увидеть в том счастливом мире. Как это сделать каждому, «Как это сделать мне, вот, например?» «Всё просто очень. Для начала ты, Владимир, попробуй только логикой своей событий, известной тебе, оценивать, сопоставлять. а Вопросы встанут, сам на них найди ответы. Что значит логикой? Как можно логикой узнать, к примеру, об истории России?» «Да, кстати, ты сказала, что она, история российская, культура, уничтожена или скрывается от всех людей Земли. Но как могу я сам, да и другие, удостовериться в словах твоих, используя лишь логику свою? Давай попробуем мы вместе рассуждать. Я чуточку лишь помогу тебе с историей соприкоснуться. Давай. Что для начала делать нужно?» Ты для начала на вопрос себе ответь. Какой? Простой. Вот ты, Владимир, для сына нашего учебник по истории привез. Он называется «История Древнего мира». В нем главы есть, в которых рассказано об истории Древнего Рима, Греции, Китая. Рассказано, каким Египет был пять тысяч лет назад но ничего не сказано о том, какой была Россия в тот период. Да что там в период пятитысячелетней давности? История России, ее культура, строжайшие тайной скрыты,